Глава 182. Сюань Цзэвэй находился в намного лучшем состоянии, чем Фан Юй. Когда он уставал, он мог вернуться, чтобы отдохнуть или поесть, но Фан Юй не мог. Чтобы обеспечить абсолютную безопасность Юйхао, он всегда оставался рядом с ним. Он спал и ел прямо там. Лишь изредка он мог позволить Хэкайте или остальным ученикам Шрека помочь ему с дозором, чтобы он мог решить некоторые личные вопросы. Поскольку он является членом Академии Шрек, Фан Юй намного лучше осознавал, что означает глубокая медитация. Вот почему поначалу он нисколько не беспокоился. Циркуляция, крови и функции организма значительно замедляются, когда мастер духа входит в глубокую медитацию. Медитация могла даже продлиться целый месяц. Подобные ситуации много раз случались во внутреннем дворе Академии Шрек. Чем дольше период глубокой медитации, тем лучше для мастера духа. Тем не менее, Фан Юй был немного взволнован, когда прошел месяц, А Юйхао все еще находился в глубокой медитации. Травма правой руки Юйхау уже давно восстановилась. Когда с него сошел тонкий слой льда, все его раны зажили, а шрамов не осталось. Однако со временем тело Юйхао становилось все более холодным и более жестким. Его циркуляция духовной силы, дыхания и сердцебиения стали практически не обнаружены. «Он что, потерял контроль?» Фан Юй был обеспокоен. Из-за этого он быстро написал письмо, адресованное старейшиной Сюаню, и поручил Есяушеню срочно отправиться в Академию Шрек, используя летательный духовный инструмент, чтобы доставить его. В своем письме он подробно описал весь процесс вхождения Юйхао в это состояние. После этого прибыл старейшина Сюань. Однако он не предупредил Имперскую Академию Духовной Инженерии Солнца и Луны о своем прибытии. Он тихо пробрался внутрь в глухую ночь. Ему было легко избежать обнаружения, поскольку он является трансцендентным мастером 98-го ранга. После осмотра тела Йихао старейшина Сюань был удивлен, когда сказал Фан Юю. «Он в порядке!» Но уровень его глубокой медитации сильно шокирует. Боюсь, ему понадобится намного больше времени, прежде чем он завершит ее. Старейшина Сюань видел, как нечто подобное случалось со старейшиной Му раньше. Он поручил Фан Юю тщательно следить за Юй Хао. Эта глубокая медитация должна была стать очень полезной для будущего развития Ейхао. Чтобы избежать излишних неприятностей, старейшина Сюань быстро вернулся в Академию Шрек после осмотра Юйхао. Фан Юй продолжил ждать аж целых шесть месяцев. Темнота. Все было покрыто тьмой. Пятно золотого света внезапно появилось в темноте, привнося в пейзаж драгоценное сияние. Золотой свет распространился, и весь мир, казалось, заполнился светом. Золотой свет медленно обрел форму шара. Это было золотое солнце, но оно находилось на грани сумерек. После того, как вспыхнул самый яркий свет, золотое свечение начало быстро уменьшаться. Однако весь мир, казалось, осветился этим золотым светом и начал сверкать яркими огнями. Это было море, чрезвычайно обширное море. Цвет морской воды был тускло-золотым. Нежный свет двигался с ритмом, который дополнял рябь, сверкающей водной поверхности. Солнце внезапно взорвалось и превратилось в шар фейерверка, вспыхнувшего в небе. Тем не менее, небо после этого не стало тусклее. Огромный золотой вертикальный глаз заменил солнце и наблюдал за морем с его места. Таинственно появившаяся аура мгновенно успокоила все море. Кто-то медленно всплыл на поверхность спокойной воды. Это был обнаженный юноша. Его кожа была полностью золотой. Когда он появился, вертикальный глаз в небе засиял золотым светом. Этот свет мягко поднял его тело с поверхности воды. Этот человек медленно встал прямо, будучи покрытым светом, излучаемым вертикальным глазом. Он медленно открыл свои глаза. Когда он открыл глаза, бескрайний золотой океан слегка потускнел, тогда как самый яркий свет в мире засиял перед ним. «Где? Где я?» — воскликнул он в недоумении. «Это твое духовное море!» Появился человек. Он появился перед этим юношей из ниоткуда, словно телепортировался. Это был электролюкс. А сияющим золотым светом юношей, разумеется, был просто Юйхау. Юйхао все еще был в трансе. «Духовное море — мое духовное море. Но это ведь настоящее море!» Его воспоминания быстро восстанавливались, однако он не мог не вскрикнуть в замешательстве. Первоначально его духовное море было размером с маленький прудик. Этот небольшой пруд со временем вырос до размера озера. В этот момент его духовное море действительно напоминало море, безграничное море. Электролюкс улыбнулся и сказал «Ты должен поблагодарить Большого Червя. Когда твое духовное море повысило уровень, он обеспечил тебя достаточным количеством чистой ментальной силы. Это позволило твоей ментальной силе проходить трансформацию более плавно». Ейхау тут же спросил. «Брат Небесный Сон, а где он?» Прозвучал ленивый голос ледяного шелкопряда небесного сна. «Тьфу ты! А, обычно это я, тот, кто наслаждается комфортным сном. Но все это время я был вынужден наблюдать за тем, как ты комфортно спишь, без возможности поспать самому». Огромная фигура, почти сто метров в длину, всплыла из морской воды. Его гладкое тело слегка произвевалось, прежде чем он поднялся в воздух. Он был похож на маленькую гору, и на его теле было семь золотых колец света. «Брат, небесный сон!» Ихау был удивлен. Его мысли немного затрепетали, прежде чем он появился перед ледяным шелкопрядом. Небесный сон слегка вздрогнул и сказал, «Не хвали меня, а то я засмущаюсь». После этого прозвучал возмущенный голос. «Чушь! Ты такой толстокожий! Разве ты способен смущаться?» Еще одна громадная фигура всплыла из моря воды. Алмазоподобные ледяные кристаллы и лазурно-зеленый хвостик. Конечно же, это была ледяная императрица. В этот момент длина тела ледяной императрицы также увеличилась примерно до 30 метров. Ее огромные клешни были на виду, и она обладала величественной аурой. Однако ее появление не вызвало огромного шума в Духовном море Юйхао. Юйхау был удивлен, когда спросил. «Ледяная императрица, брат небесный сон, когда ваши тела стали такими большими?» Ледяной шелкопряд хмыкнул и сказал. «Когда твое Духовное море трансформировалось?» Это позволило увеличить силу, которую мы можем использовать здесь. У Юйхао было горькое выражение лица, когда он смотрел на электролюкса, ледяную императрицу и ледяного шелкопряда. Он сказал: Я в замешательстве. Вам, ребята, придется рассказать мне, что случилось. Я помню, как погрузился в глубокую медитацию после того, как я сражался с дзидзуючением. После этого я казалось, некоторое время размышлял, прежде чем погрузиться во тьму до текущего момента. Ледяной шелкопряд сказал, «Пусть царей Шанаэл объяснит тебе. В конце концов, он тоже был человеком. Его слова будут более понятнее для тебя». Электролюк сказал, «Если сказать просто, твоя ментальная сила претерпела трансформацию». Никто не смог бы помочь тебе с этим. Ты мог рассчитывать только на самого себя. Кроме того, взращивание своего духа и ментальной силы – это уникальнейший опыт. Он всегда отличается от человека к человеку. Вот почему я могу лишь сказать тебе, какие преобразования ты испытал. Как ты видишь, твое духовное море расширилось до размеров океана. Для такого уровня ментальной силы я использую название «Безграничный океан». Отныне твоя ментальная сила достигла уровня, который делает ее пригодной для переработки, а следовательно, нескончаемой. Хотя ты еще не достиг очень высокого уровня, ты будешь испытывать дальнейшие улучшения. Я полагаю, мы можем сказать, что ты даже достиг важного шага в своем духовном совершенствовании. Я действительно не соглашался с мнением червя и скорпионом и снежной девы в прошлом. Хотя я полагал, что у тебя будет много возможностей под моим руководством, но все же ты несколько поздно начал идти по правильному пути совершенствования. Я начал культивировать некромантию, когда мне было пять лет, и заложил прочную основу для себя». Но после пройденной тобой трансформации я могу сказать, что становление богом это не сон с таким безграничным духовным основанием. В конце концов, твой главный боевой дух имеет духовный атрибут. Все твои духовные навыки духовного атрибута будут значительно улучшены благодаря трансформации твоего духовного моря. Посмотри на небо. Пока он говорил, Электролюкс указал пальцем на огромный вертикальный глаз. Ейхау был взволнован и ошеломлен, осознав, что ему кажется, будто он смотрит на себя, когда он смотрел на этот вертикальный глаз. «После того, как твое духовное море трансформировалось, твой дух также достиг прогресса. Второе духовное море, принадлежащее глазу судьбы», завершила свою связь с твоим первым духовным морем. Это означает, что теперь ты можешь напрямую подключиться к своему основному духовному морю, чтобы поддерживать использование глаза судьбы. Теперь ты можешь чаще использовать приговор света судьбы. Я полагаю, что сейчас ты можешь использовать его примерно раза три в день и восстановительные способности твоей ментальной силы стали примерно в пять раз мощнее. Таким образом, ты можешь использовать свои духовные навыки духовного атрибута более свободно. Юйхао переполнял восторг. Хотя он знал, что достигнет значительных успехов после глубокой медитации, он не ожидал, что все будет настолько радикально. Это даже было несколько невероятно. Хотя рост произошел только в ментальном аспекте совершенствования и не имел ничего общего с его духовной силой, он постепенно начал понимать, что его ментальные и духовные силы обе являлись его мощью, просто выраженной разными способами. Это было похоже на его использование духовных глаз. Если он высвободит больше ментальной силы, он сможет сэкономить духовную силу. Прямо сейчас он чувствовал, что может использовать свою ментальную силу в качестве основной силы для активации своих духовных навыков духовного атрибута. А свою духовную силу он смог бы использовать лишь для контроля. Йойхао со странным взглядом посмотрел на ледяного шелкопряда небесного сна. «Брат Небесный Сон, спасибо!» Ухлое тело ледяного шелкопряда Небесного Сна немного изогнулось, и он сказал, «Не благодари меня, мы оба получаем пользу друг от друга. скорее это, я должен поблагодарить тебя. Ты дал мне, ледяной императрице и снежной деве надежду. Снежная дева в запечатанном состоянии». «Чтобы предотвратить утечку ее запечатанной силы происхождения, она не может прийти поприветствовать тебя. Но она передала мне свои мысли. Она взволнована твоим прогрессом. Она также надеется, что скоро ты станешь достаточно сильным, чтобы принять ее силу. Когда это произойдет, ты станешь действительно могущественным». Йейха ухмыкнул и сказал, «Брат Небесный Сон, я впитал ментальную силу из трех твоих печатей?» «Да, все верно», — ответил ледяной шелкопряд. «Поначалу я думал, что одной из них будет достаточно, но я не ожидал, что твоя трансформация будет такой потрясающей. Ты исчерпал еще две печати, прежде чем смог достигнуть этой формы стабильности». Теперь уже не мне решать, когда ты снимешь остальные печати с моей ментальной силы в будущем. Ты можешь решать это уже самостоятельно. По мере того, как твои способности растут, твой контроль над духовными морями также увеличивается. Это будет очень полезно для твоего тела. Но эффекты настолько существенны лишь просто в начале. Йхао, я пытаюсь сказать, что в будущем изменения не будут настолько радикальными. Тем не менее, тебе определенно понадобится время, чтобы адаптировать и укрепить свой фундамент, когда ты выйдешь отсюда. К счастью, у тебя все еще есть золото жизни. В противном случае у тебя были бы проблемы». Юйхао был озадачен, когда спросил, «Проблемы? Какие такие проблемы?» Ледяная императрица сказала, «По мере того, как улучшается твое духовное море и твое совершенство не растет, твоя духовная сила также увеличивается. Тем не менее, твоим вторым боевым духом является мой предельный лед. Его скорость роста сильно отличается от скорости духовных глаз, что может вызвать большую нагрузку на твое тело. Из-за этого твоя духовная сила стала немного нестабильной». Тебе нужно будет терпеливо совершенствоваться в течение некоторого времени после того, как ты выйдешь отсюда, чтобы закрепить и даже освоить свои новые способности. Но у меня есть для тебя и хорошие новости. Та проблема, которую ты упоминал ранее, была решена. Мы можем начать, когда захочешь». Йейха ухмыкнул и сказал. «Отлично. Спасибо, ледяная императрица». Электролюк сказал. «Хорошо, тебе пора возвращаться. Ты медитировал очень долгое время. Они правы. После того, как ты выйдешь, тебе понадобится некоторое время, чтобы адаптироваться и подстроиться. Неважно, в каком состоянии находится твое тело, ты не можешь быть нетерпелив. С огромной жизненной силой золота жизни «Медленное выздоровление — это твой лучший выбор!» Йейхау кивнул. Он поднял руку, чтобы почесать голову, и тут же спросил. «Но как же мне покинуть это безграничное духовное море?» Электролюкс прикрикнул на него и сказал. «Это же твой духовный мир! Здесь ты можешь контролировать все, что захочешь!» «А, вот оно как! Все так просто!» Юйхао немного смутился, посмеиваясь. Помахав электролюксу, ледяной императрице и ледяному шелкопряду небесного сна, он открыл свои настоящие глаза. Пришло время пробуждения. Фан Юй сидел, скрестив ноги перед Юйхао. Он привык к подобному ожиданию за последние полгода. Каждый день он медитировал рядом с Юйхао. Время от времени Хэкайта заменял его. Кроме Хэкайта, он не мог полностью доверять больше никому в этом мире. О? В этот момент взгляд Фан Юя осветился, пока он наблюдал за Юйхао. И в этот момент он сказал: "Кажется, он двинулся, или же мне просто показалось?" 182-я глава подошла к концу. Да, она была сама по себе маленькой, но достаточно информативной. Ну, как говорится, лучше что-то, чем ничего. До встречи в следующих главах.